Раздел второй. За восемь лет лес очень подрос и изменился. Джек был уверен, что знает эти места, как свои пять пальцев, но теперь старые тропы и тропинки заросли, а в подлеске лесные звери протоптали новые, ручейки бежали в других направлениях, вековые деревья попадали, а молодые вытянулись вверх. Все как-то уменьшилось в размерах, и расстояния теперь казались меньшими, и склоны холмов не такими крутыми. Но самым удивительным было то, что он чувствовал себя здесь чужим. Молодой олень испуганно смотрел на Джека из зарослей кустарника на другом конце поляны, и тот не мог вспомнить, где был и водопой. Не знал он, с какой протоки вспорхнула целая стая диких уток и что их спугнуло. И еще ему было немного страшновато, потому что он не знал, за каким деревом могут притаиться лесные разбойники. Почти весь путь от Кингсбриджа до леса он проехал верхом, но как только главная дорога кончилась, ему пришлось спешиться. Ибо на пути встал молодой кустарник, которым поросли тропинки. Возвращение к любимым местам его детства навевало неизъяснимую грусть. Мальчишкой он, конечно же, не мог оценить всей сложности жизни, какой простой и безоблачной казалась она ему в те годы. Его самым большим лакомством всегда была земляника. Он знал, что каждое лето, несколько дней подряд, он будет собирать ее столько, сколько сможет съесть. Она ярким ковром устилала лесные поляны и пригорки. Сейчас, спустя годы, к нему пришло настоящее понимание жизни со всеми ее горестями, радостями, трудностями. Все оказалось совсем непросто — и его странно воинственная дружба с Филиппом, и их с Алиной разрушенная любовь, и его чрезмерно честолюбивое желание построить самый красивый на свете собор и жгучая потребность узнать всю правду об отце. Ему очень хотелось вновь увидеть мать, ведь прошло два года с того дня, как они расстались. Она, наверное, очень изменилась за это время, — думал Джек. Он очень ждал этой встречи. Теперь, правда, ему все приходилось делать самому. И все же, как хорошо всегда иметь рядом человека, готового в любой момент прийти тебе на помощь. Весь день он добирался до того места, где они когда-то жили с матерью. Зимний день быстро катился к концу, темнело. Совсем скоро ему придется прекратить поиски их пещеры и подумать о ночлеге. «Будет, наверное, ужасно холодно», — подумал Джек. «Но, с другой стороны, чего мне бояться? Я столько лет прожил в этом лесу». Мать сама нашла его. Он уже совсем был отчаялся. Впереди стеной стоял лес и только узенькая, почти невидимая глазу тропка, по которой бегали разве что барсуки и лисы, изгибаясь, уходила в чащу. Пора было останавливаться и по своим же следам возвращаться. Джек развернул лошадь и тут столкнулся с Эллен. «Ты совсем разучился бесшумно ходить по лесу», — сказала она. «Я услышала тебя еще за милю». Джек улыбнулся. Мать совсем не изменилась. «Здравствуй, мама», — и поцеловал в щеку, а потом в порыве чувств крепко обнял ее. Она провела рукой по его лицу, совсем исхудал. Он смотрел на нее, не сводя глаз. Она была такая же красивая, загорелая, полная сил, волосы по-прежнему густые и темные, без единой сединки. Глаза все так же отливали золотом и, казалось, просвечивали насквозь. — А ты совсем не изменилась, — сказал Джек. — Где же ты пропадал все это время? Дошел до Компостеллы, потом пошел еще дальше, в Толедо. Алина пошла за тобой. Она нашла меня, спасибо тебе. Я очень рада. Она закрыла глаза, словно посылая благодарную молитву на небеса. Так рада. И повела его к своей пещере, которая оказалась совсем рядом. Все-таки память Джека не подвела». Внутри ярко полыхал очаг, на стенах, разбрасывая тусклый свет, горели три лучины. Она налила ему в кружку сидра из диких яблок и меда, поджарила немного каштанов. «Джек, помни!» чего всегда не хватало лесным жителям, и что нельзя было сделать самому, привез с собой ножи, веревку, мыло и соль. Мать уже освежевала кролика, чтобы приготовить его на ужин. «Как живешь, мама?» — спросил Джек. «Все хорошо», — ответила она. Но, взглянув на сына, поняла, что спрашивал он серьезно. «Мне очень не хватает Тома, но он умер» другого мужа мне не надо. «Ну, а всем остальным ты довольна?» «И да, и нет. Я привыкла жить в лесу. Мне нравится быть одной. Никогда не могла смириться с тем, что священники вечно совали свой нос в чужие дела и учили меня жизни. Но я очень скучаю по тебе, Марте, Алине. Я так хотела бы, чтобы внук был рядом». Она улыбнулась хотя после того, что я наговорила в церкви, мне путь в Кингсбридж заказан. Приор Филипп никогда не простит меня, но если бы я могла соединить вас с Алиной, я бы обязательно вернулась. Она оторвалась на миг от кролика, и довольная улыбка появилась на ее лице. «И как тебе нравится супружеская жизнь? Ты же знаешь...» что мы не женаты. В глазах церкви Алина все еще жена Альфреда. Не будь глупеньким, что церковь знает об этом? Они помнят, кого обвенчали. Мне не дали бы строить новый собор, если бы я жил с чужой женой. Ее глаза блеснули гневом. Так ты оставил ее? Да. До тех пор, пока она не получит развод». Мать отложила в сторону кроличью шкурку. Острым, окровавленным ножом она начала разделывать тушку, бросая кусочки мяса в стоящий на огне котелок. «Приор Филипп однажды поступил со мной так же, еще когда мы были с Томом. Я знаю, почему он так бесится, если видит, что люди любят друг друга. Самому ему все это запрещено». А когда сам чего-то не можешь, всегда хочется запретить тоже и другим. Конечно, он не вправе противиться, когда брак благословлен церковью. Но если любящие не состоят в законном браке, тут он изо всех сил старается испортить им жизнь и испытывает от этого странное удовольствие». Она отрезала лапки и бросила их в полное мусородеревянное ведро. Джек, понимающий, кивнул. Он принял решение Филиппа как неизбежное, и все-таки, прощаясь по вечерам с Алиной и покидая ее дом, каждый раз злился на Приора, и сейчас он понимал негодование матери. «Все же это ненадолго», — снова как бы уговаривая себя самого, сказал Джек. «А что говорит Алина?» Джек скорчил гримасу. «Ей тоже не сладко». Она считает во всем виноватой себя, говорит, не надо было ей выходить замуж за Альфреда. Правильно говорит. Но и ты тоже хорош. Уперся, хочу, мол, строить церкви и все тут. Обидно, что мать не хотела понять его. Мама. Но все остальное... Не стоит того. Церкви — самые большие, самые высокие и красивые здания на свете. Поэтому и строить их так непросто. Поэтому и требуется от мастеров настоящее умение и талант. И ты не согласишься ни на что другое? Конечно, нет. Она в замешательстве покачала головой. Я никогда, наверное, не пойму, откуда у моего сына такая вера в то, что ему предначертано стать великим. Она бросила остатки кролика в котел и начала вычищать шкурку. Мех ей еще пригодится. Это ты унаследовал явно не от своих предков. Джек ждал, что мать вспомнит об этом. Мама, когда я странствовал за морем, мне кое-что удалось узнать о моей родне. Она оторвалась от шкурки и посмотрела на него. Ты о чем? Я нашел семью моего отца. О, Боже! Как тебе удалось? Где они? Кто они? Есть такой городок в Нормандии, называется Шербур. Там он и родился. А ты уверен? Я очень похож на него. Мы как две капли воды. Меня даже приняли за призрака». Мать тяжело опустилась на табуретку. Джек почувствовал себя виноватым за то, что расстроил ее, но разве мог он предположить, что она с такой болью воспримет его слова? «И что, что они за люди?» — промолвила она. «Отец его давно умер, а мать жива. Она очень хорошо приняла меня, когда поняла, что я никакой не призрак. Его старший брат — плотник». У него жена и трое детей, мои двоюродные братья и сестры. Джек улыбнулся. «Правда здорово? У нас теперь есть родня!» Мысль о родне, казалось, огорчила ее, причинила боль. «Джек, мне так жаль, что я не смогла дать тебе нормального воспитания». «А мне нисколько», — легко ответил он. Ему всегда было не по себе, когда мать вдруг начинала мучиться угрозениями совести. Это было не в ее характере. — Я очень рад, что у меня появились братья и сестры. Даже если нам не суждено больше увидеться, все равно приятно знать, что они есть. — Понимаю, — сказала она и горестно кивнула. Джек тяжело вздохнул. Они думали, отец утонул во время кораблекрушения двадцать четыре года назад. Судно называлось Белый корабль. Оно вышло как раз из барфлера. Все пассажиры считались погибшими, но отцу удалось спастись, хотя об этом так никто и не узнал, потому что он больше не вернулся в Шербур. Он оказался в Кингсбридже, сказала она. Но как это случилось? Он уцепился за бочонок и его выбросило на берег, неподалеку от замка. Отец пошел туда сообщить о кораблекрушении. В замке были какие-то знатные вельможи. Они очень испугались, увидев его, схватили и привезли в Англию. Через несколько недель, а может и месяцев, точно не помню, он оказался в Кингсбридже. А больше отец ничего не рассказывал о крушении. Говорил только, что корабль сразу пошел ко дну, как будто в днище образовалась огромная пробоина. «Такое чувство, что отец кому-то мешал», — мать кивнула. А потом, когда они поняли, что больше не могут держать его в пленниках, они убили его. Джек опустился перед ней на колени так, чтобы она смотрела ему прямо в глаза. Дрожащим от волнения голосом он спросил, «Но кто были?» — Эти люди, мама? Ты меня об этом уже спрашивал, а ты все время отмалчивалась, потому что не хотела, чтобы ты потратил свою жизнь на месть за отца. Джек почувствовал, что она все еще относится к нему как к ребенку, скрывая от него то, что может ему повредить. Он старался держать себя в руках, как положено взрослому мужчине. Всю свою жизнь я хочу посвятить тому, чтобы строить новый собор в Кингсбридже и растить наших солиной детей, но я также хочу знать, за что повесили моего отца. А об этом знают только те, кто оклеветал его, и мне надо знать, кто эти люди. Тогда я не знала их имен. Джек видел, что мать опять избегает говорить всю правду, и это его разозлило. Но теперь-то ты знаешь? Да, знаю. Ее глаза были полны слез, и Джек понял, что ей так тяжело, как и ему. И я скажу тебе, потому что чувствую, что ты не успокоишься, пока не узнаешь все, как есть. Она всхлипнула и вытерла слезы. Джек в напряжении ждал. Их было трое — монах, священник и рыцарь. Он сурово посмотрел на нее имена. «Ты хочешь спросить у них, почему они солгали под присягой?» «Да». «И ты думаешь, они тебе скажут?» «Может, и не скажут. Я только посмотрю им в глаза и спрошу. Возможно, этого мне будет достаточно». Вряд ли тебе это удастся. Я хочу попробовать, мама. Она опять глубоко вздохнула. Монах был приором Кингсбриджа. Филипп? Нет, не Филипп. Это было еще до него. Его предшественник Джеймс. Но он же умер. Я ведь предупреждала тебя, что у тебя вряд ли получится поговорить с ними. Джек сощурился. «Кто? Двое других?» «Рыцарь» — Перси Хамлей, граф Ширинг. «Отец Уильяма? Да. И он тоже мертв? Да». Джека охватило ужасное предчувствие, что и третьего уже не было в живых, и тайна смерти его отца навсегда ушла с ними в могилу, а священник, кто он... Джек сгорал от нетерпения. Его звали Уолеран Бигод, теперь он епископ кингсбриджский. Джек облегченно вздохнул, и он еще жив. Замок епископа Уолерана был построен к Рождеству. Ранним погожим утром Нового года Уильям Хамлей с матерью подъезжали к нему верхом, Они еще издали увидели его. Он стоял на самом верху целой гряды холмов, возвышаясь над долиной и словно бросая суровый мрачный взгляд на окрестности. Проезжая по долине, они объехали старый епископский дворец. Теперь здесь были склады с шерстью. Торговля у Уоллера шла бойко, и часть вырученных денег пошла на строительство нового замка. Миновав долину, они поднялись по пологому склону и, преодолев проход в земляном валу и глубокий сухой ров, выехали к воротам в каменной стене. Со всеми своими земляными валами, рвом и каменной стеной замок казался совершенно неприступным. Ни Уильям, ни даже королевские особы не могли похвастаться ничем подобным. Во внутреннем дворе высилась громадная четырехугольная башня в три этажа, рядом с которой каменная церковь выглядела совсем крошечной. Уильям помог матери слезть с лошади. Сопровождавшие их рыцари увели лошадей на конюшню, а Уильям с матерью поднялись по ступенькам в дом епископа. Был самый разгар дня, и слуги Уоллера насуетились в большом зале, накрывая на стол. Здесь же стояли в ожидании обеда архидиаконы, помощники, служащие и просто прихлебатели епископа. Уильям и Риган ждали, пока слуга пошел доложить об их прибытии. Уильяма раздирали приступы жестокой ревности. Алина была влюблена, и вся округа знала об этом. У нее родился внебрачный ребенок, и муж выгнал ее из дому». С малышом на руках она отправилась на поиски своего возлюбленного и, обойдя чуть ли не полсвета, все-таки нашла его. История эта не сходила с уст жителей всей Южной Англии. И всякий раз, когда Уильям слышал ее, в нем закипала нечеловеческая ярость, но он уже придумал, как отомстить Алине. Их провели вверх по широкой лестнице в покое епископа. Уолеран сидел за большим столом... Рядом пристроился Болдуин. Тот уже стал архидиаконом. Двое духовников на скатерти, похожей на шахматную доску, подсчитывали деньги, складывая их в аккуратные столбики по двенадцать монет в каждом и передвигая их с черных квадратиков на белые. Болдуин встал, поклонился леди Риган и быстро убрал скатерть и деньги. Уолеран поднялся из-за стола и пошел к своему креслу возле камина. Двигался он быстро, точно паук, и Уильям вновь испытал знакомое чувство отвращения, и все же он решил проявлять покорность во всем. Совсем недавно до него дошла весть о страшной смерти графа Херрефорда, который поссорился с местным епископом и окончил свои дни в анафеме. Тело его было погребено в неосвещенной земле. Уильям представил себя на мгновение вот так же похороненным за пределами кладбища, отданным на растерзание всем чертям и чудищам, населявшим подземный мир, и содрогнулся от ужаса. Никогда не станет он ссориться со своим епископом. Воллеран выглядел таким же бледным и тощим, как и всегда. Его черные одежды болтались на нем, словно белье, развешенное на деревьях для просушки. Казалось, он всю жизнь был таким и никогда не менялся. А вот Уильям очень изменился, он чувствовал это. Еда и вино были для него главным удовольствием, и с каждым годом он понемногу толстел, несмотря на то, что жизнь вел очень бурную. Ему уже дважды пришлось сделать себе новую кольчугу, в старую он давно не мог влезть. Волеран совсем недавно вернулся из Йорка. Его не было почти полгода, и Уильям вежливо поинтересовался. Надеюсь, поездка была успешной. Не совсем, ответил Волеран. Епископ Генри послал меня уладить. Четырехлетний спор о том, кому быть архиепископом Йорка, но мне не удалось примирить стороны. Тяжба продолжается. Чем меньше говорить об этом, тем лучше, — решил Уильям. «Пока ты отсутствовал», — сказал он. «У нас произошли кое-какие перемены, особенно в Кингсбридже». «В Кингсбридже?» Епископ, похоже, был удивлен. «Мне казалось, что мы обо всем договорились перед моим отъездом». Уильям кивнул. У них появилась плачущая Мадонна. Новость вызвала раздражение Уоллера. «О чем ты, черт возьми?» — ответила ему мать Уильяма. «Это деревянная статуя. Ее выносят во время шествий. И в строго определенное время у нее из глаз капают слезы. Люди верят, что она чудотворная». «Она действительно чудотворная!» — сказал Уильям. «Плачущая статуя. Подумать только». Епископ презрительно посмотрел на обоих. «Не знаю, чудотворная она или нет, — сказала Риган, — но за это время тысячи людей приходили взглянуть на нее, а приор Филипп тем временем снова строит собор. Сейчас восстанавливают алтарь, делают новую деревянную крышу, но уже потихоньку приступают к новой церкви. Выкопали даже землю под фундамент. Из Парижа приехали несколько каменщиков». «Из Парижа?» — удивился Уолеран. — Новая церковь будет такой же, как в сен дени ни кивнул. — Островерхи и Арки, в Йорке я слышал о них. Уильяму не было никакого дела до того, каким будет собор в Кингсбридже. Меня больше волнует что молодые крестьяне уходят к Филиппу и нанимаются на строительство собора. В Кингсбридже опять по воскресеньям собирается рынок, и люди из Ширинга едут торговать туда. Опять старая история.